щека Феллини. Чемпионом по нелепости моих встреч с великими являются те 40 секунд, проведенных в лифте гостиницы «Москва» с кинорежиссером Федерико Фелини. Эту историю надо начать с хаши. Хаши – раскаленный бульон из коровьих потрохов, густо приправленный часточным соусом. На востоке Грузия, Армения, Азербайджан, Турция – это любимейшее блюдо мужчин, желающих поправить себя после обильного ночного возлияния. Ранним утром тбилисцы, ереванцы, бакинцы, стамбульцы рассаживаются в столовых, закусочных, харчевнях, ресторанах, хаши варится там всю ночь, поедание его священнодействие и высшая форма демократизма. За одним столом могут сидеть генерал и его шофер, прокурор и вор-карманник, галактион и стукач. А поедание утреннего хаши стихи слагали Заболоцкий, Вознесенский, Евтушенко. В тот год, когда федерику Филини привез на московский кинофестиваль свой шедевр «Восемь с половиной», В ресторане Арагви стали варить по воскресеньям хаши. Конечно, не в честь восьми с половиной, так совпало. По воскресеньям многие москвичи, грузины и негрузины, стали превращаться в чесночно дышащих драконов. Дохлебывая огненный бульон в то утро, я вспомнил, что в одиннадцать часов в гостинице «Москва» должен встретить картлос Охот С ним мой папа Михаил выслал из Тбилиси сумму, небольшую, но очень важную для моего существования в Москве. Сбегаю от замечательной хашной братьи во главе со знаменитыми хашистами Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским и по улице Горького в меру пьяной бегу к гостинице, где шумит, гудит кинематографический улей Московский кинофестиваль. Несусь через вестибюль к лифту, он полон, двери кабины вот-вот закроются, я с разгона бьюсь от чью-то грудь, меня припечатывают к ней. Еще двое сумели втиснуться в кабину. Мой нос, лоб вдавленный в чью-то щеку. Поднимаю глаза и. О боже, это щека Федерико Феллини. Лифт медленно поднимается. Я вижу ноздри фелиневского носа и стараюсь не дышать чесночным духом, но ощущаю, как глаза маэстра наливаются гневом. Он пытается отстранить себя от меня, надувает грудную клетку. Я произношу "sorry" и мощнейший выдох чеснока сражает маэстра. Мы стоим, склеенные двумя щеками, двумя ушами. Дверь со скрипом открылась стоящие за мной вышли я тоже смотрю на фадерика филини тот стирается со свои щеки след моего пьяного присутствия делает три шага останавливается на мгновение передо мной вдруг улыбается и говорит ай like гарлик люблю чеснок я глупо улыбаюсь и говорю ел хаши естественно маэстро не понял прошел мимо Я не вернулся в лифт, забыл о папиных деньгах, о встрече с Картусом хот Варой. Я смотрел на большого, грузного человека, моего кумира, уходящего вглубь гостиничного коридора. Мне померещилось, что Филини сделал смешной вольт ногой, знаменитый вольт, который делает его герой Гвидо, Марчелло Мастрояни, когда идет по коридору гостиницы в фильме Восемь с половиной. Конечно, я был пьян. Конечно, Филини не делал этого вольта ногой. Но я пошел по пустому коридору, следом за великим маэстро. Остановился у номера 418, куда он вошел. Услышал громкие голоса: мужской и женский. Джульетта Мазина ругалась с мужем. Тот оправдывался. Какой-то пьяница чуть не удушил меня жутким чесночным духом. Я двадцать минут не мог отдышаться. Меня задели эти лживые слова в Феллени. Я прижал лоб к двери номера 418 и зашептал «Федерико, я не пьяница. Я режиссер, который еще ничего не снял. Но поверь...» Дверь 418-го открылась. Я успел отскочить, подбежать к коридорному окну и встать спиной к выходящим из номера режиссеру и актрисе. Я смотрел на манежную площадь, на часть Кремля и чувствовал затылком, как Филини внимательно разглядывает меня. Это тот хам? еще и стукач. Ничего этого не сказал Филини. Он взял Джульетту Мазину за руку и они, как влюбленные школьники, воркуя по-итальянски, пошли к лифту. А в это время в Кремле, или где-то поблизости от Кремля, генеральный секретарь Коммунистической партии СССР Никита Сергеевич Хрущев кричал на Григория Наумовича Чухрая, моего будущего мастера в Афгике, председателя жюри Московского кинофестиваля. «Ты что, Гриша, Белины объелся?» Хочешь дать главный приз этому ебанному итальяшке? Только через мой труп! Главный приз получит советский фильм, даже если он полное говно!» Чухрай совершил подвиг, ослушавшись Хрущева. Дал фильму Феллини главный приз. Хрущев при этом не превратился в труп. «Я взял у Картлоса, хоть и деньги. Он куда-то спешил, оставил меня в номере». Родственник Картлса был гостем московского фестиваля, отсюда и номер гостиницы. Сказав, что скоро вернется, а я заснул на диване, и мне приснился сон, в котором я стою в коридоре и через дверь разговариваю с итальянским кинобогом. Но лифт, где я терроризировал чесночным духом маэстро Феллини, случился в реальности так же, как и семь мраморных слонников, от благодарного за бабушки на бакинские обеды Лаврентия Павловича Берии, поиски ордена Ленина с Галактионом Табидзе в ночном Тбилиси и зимний Ленинград с длинным Довлатовым. Правда. Все это живет в моей памяти, но когда проходит много времени, то часто и правда начинает вызывать в тебе сомнения. А было ли это?